Глава 35. То есть можно тебя поздравить со сменой фамилии? Маша выразительно посмотрела на меня. Я поставила перед ней чашку с чаем и присела напротив. Было трудно сдержать улыбку, но я пыталась. Мы не обговаривали это, ответила я, отхлебнув из своей чашки ароматный чай с чебрецом. Нашла на кухне банку с травами и не удержалась, заварила чай и позвала Машку. Артем был на улице с Федором, и мне пришлось. Чуть с силком тащить подругу на кухню для разговора. «Хорошо. А когда свадьба?» «Не знаю», — пожала я плечами. «Мы это тоже не обговаривали». «А что вы вообще обговаривали?» — засмеялась Машка. Я таинственно улыбнулась. «Не говорить же ей, что всю ночь мы выясняли, какие должностные обязанности первостепенны». «Понятно все с вами», — усмехнувшись, махнула Машка рукой. «Знаешь...» Я очень рада, что ты нашла свое счастье, Аделин. Ты как никто достойна этого. Надеюсь, твой Соколовский будет хорошим мужем. Я тоже. Вздохнув, я взяла ложечку и зачерпнула из стоявшей между нами пиалки клубничный джем. Сунула в рот. И тут же, едва не подавилась, увидев в дверях Яна. Аделину, можно тебе? Он поочередно окинул нас с Машей взглядом и остановился на мне. Машка, приподняв бровь, посмотрела на меня с вопросом. Мне же только и оставалось, что пожать плечами. Я понятия не имела, что задумал Ян, и почему вернулся домой среди дня. Выйдя в коридор, я вопросительно посмотрела на Яна. «Что-то случилось?» «Нет», — без тени улыбки ответил он, стоял рядом, спрятав руки в карман и брюк. «Тогда почему ты не на работе?» «У меня обед». «Ты хочешь, чтобы я приготовила тебе обед?» «Нет». Уголки его губ наконец приподнялись в улыбке, а у меня отлегло от сердца. — Собирайся, отвезу тебя кое-куда. — Куда? Я хлопнула ресницами. Сразу представился шикарный ресторан в лучших традициях книг про миллиардеров. Я, он, цветы, свечи. И никого, кроме нас. — Размечталась. — Узнаешь, когда приедем. — Ян сделала большие, умоляющие глаза, но он никак не отреагировал. Сократила расстояние между нами и огнил. Я только вздохнула, спрятав лицо у него на груди. Обхватила его в ответ так крепко, как только могла. Вот чего с ним поделаешь? Да и зачем, раз я полюбила его таким? Дверь вдруг открылась, в коридор влетел морозный воздух. «Мама! Дядя Ян!» — воскликнул Артем. Я тут же неловко высвободилась из рук Яна. Повернулась к сыну. «Что, сынок?» Темка весь такой розовощекий, с блестящими глазами посмотрел на Яну. — Вы с мамой куда-то собираетесь? Меня возьмете? — Артем, мы... — хотела я было возразить, но Ян остановил меня взглядом. — Возьмем. Артем просиял. — Но при одном условии. — При каком? — сын нахмурил темные бровки. Покосился на меня. — Я буду хорошо себя вести. Обещаю. — Отлично. — удовлетворенно кивнул Ян. Прозвучало это серьезно, но в глазах его была улыбка. «Тогда собирайтесь». Глянул на меня. «Через 20 минут жду вас в машине». «Это мне?» Восхищенно воскликнул Артем, забирая протянутый Яном телефон с большим экраном. «Тебе. Теперь он твой». «Правда?» Сын округлил глаза и обнял Яна за ноги. «Спасибо, дядя Ян!» «Не за что». Улыбнулся Ян и, поймав мой недовольный взгляд, кивнул вопросительно. — Ты не с того начал. Проходя мимо них к машине, прошептала я так, чтобы сын не услышал. — Но с чего-то нужно начинать. Ухватив за руку, Ян потянул меня к себе и быстро поцеловал. — Соколовский, а как же внимание? Я дернула руку и открыла дверцу. Села в салон, не дожидаясь ответа. Ян помог Артему усесться в автокресло, а когда сел за руль, сказал. — Всему свое время. И то, правда. Я только вздохнула. Всю дорогу я думала, куда же везет нас Ян. Но Соколовский хранил молчание. А Артему, кажется, и дело не было до того, куда мы едем. Главное, что с нами. Я даже успела задремать, проснулась, лишь услышав голос Артема. Мы что, домой приехали? Тоже раскрыв глаза, я уставилась сквозь лобовое стекло и, поняв, что сын прав, недоуменно посмотрела на Яну. — Что это значит? — спросила напряженно. — Мы что, вернемся домой? — подал голос заднего сиденья сын. И в голосе его я не слышала радости, лишь разочарования. Вглядывалась в лицо Яна, пыталась понять, что он собирается сделать, а у самой внутри стремительно разрасталась тревога. Еще недавно я многое бы отдала за то, чтобы вернуться в нашу квартиру и забыть о Яне. А теперь... — Дядя Ян... Мы больше не будем жить у тебя. А ты хочешь жить у меня?» Подмигнув мне, Ян с таинственной улыбкой повернулся к сыну. Его улыбка меня успокоила. Я расслабилась, от сердца отлегло. «Хочу!» — с готовностью подтвердил Артем. «Мне у тебя больше нравится. Там горка есть только для меня, и Маша там, и Федя с Лешей, и...» Он замялся, закусил губу и смущенно выговорил. «И ты там... Ты сначала мне не понравился...» А теперь понравился. — Я очень рад, — усмехнулся Ян. Я тоже улыбнулась. — Так зачем же дядя Ян привез нас домой? — спросила я. Ты же хотела забрать свои вещи, — напомнил мне Ян. Я решил, что новое — это новое. Но уверен, вы оставили в этой квартире вещи, которые вам обоим дороги. — Да, я забыл львенка, — воскликнул Артем. Я встретилась с взглядом с Яном и одними губами прошептала. «Спасибо». В ответ он только кивнул и, отстегнув ремень, вышел из машины. Открыл дверцу со стороны сына. Тот уже отстегнулся и готов был выпрыгнуть на улицу, но Ян поднял его на руки. Сделал он это так свободно и легко, словно бытенка ничего не весил. Я тоже вышла из машины и против воли залюбовалась ими, мужчинами, которые в моей жизни значат многое, если не все. И в этот момент я как никогда явно увидела, насколько они похожи. Отец и сын. «Пойдемте», — отогнав подступившие к глазам слезы, позвала я. «Пойдем», — засмеялся сын. Кажется, на руках у Яны ему было более чем комфортно. Не отпуская сына, Ян пошел к дому. Я за ними. «Могла ли я быть более наполненной, живой в тот момент?» «Думаю, нет».